Евгений Тарасов. Не началась ли у вас экзема? Экзема – это хроническая, склонная к повторным обострениям заболевания кожи. Чаще всего она возникает на фоне некоторых болезней внутренних органов, при которых нарушается питание, кровоснабжение кожи. И еще ее могут пробудить какие-то встряски, стрессы, аллергические реакции, физическое перенапряжение или перегревание на солнце, а также иммунные и гормональные нарушения. Кроме того, в возникновении экзем играет определенную роль наследственная предрасположенность к этому заболеванию. А теперь с помощью теста попробуем разобраться, не началась ли у вас уже экзема, а если появилась, то в какой стадии развития. Первое. Вас начал беспокоить кожный зуд. Второе. На коже стали возникать очаги покраснения, воспаления. Третье. На отдельных участках кожи развиваются ее утолщения. 4. На воспаленных участках кожи появляются пятна. 5. На участках кожи, где возникло воспаление, появляются чешуйки. 6. На коже стали возникать небольшие пузырьки, наполненные прозрачной или слегка мутноватой желтоватой жидкостью. 7. Пузырьки, лопаясь, сливаются, образуя на коже мокнущие участки. Восьмое. На местах воспаления начали возникать гнойнички. Девятое. Лопаясь, гнойнички образуют струпы или корки. Десятое. На коже имеются участки застойного воспаления с трещинами. Положительные ответы на первые три вопроса означают, что у вас началась эритемная стадия экземы. Вам необходимо в первую очередь укреплять свою иммунную систему. Следует оздоравливать и очищать весь организм. Часто оказываются эффективными разгрузочные голодания с назначением внутрь 500-1000 мл раствора сульфата магния и щелочных минеральных вод курсами от 7 до 14 дней. Необходимо соблюдать диетические ограничения, воздержаться от употребления соленых и особенно консервированных продуктов. Исключить мед, яйца, какао. Желательно не употреблять жареное мясо, мясные бульоны. Лучше ограничить употребление углеводов, пряностей, острых блюд и копченостей, арахиса, цитрусовых, молока. Следует предохранять пораженные участки кожи от солнца и света. Желательно перестать носить одежду, особенно нижнюю, из синтетических тканей. При сильном кожном зуде можно... Лучше, конечно, после консультации с дерматологом принимать антигистаминные препараты типа тавигила, пипальфена, ксизала. Из средств зеленой аптеки можно порекомендовать следующие. Неплохой эффект могут дать примочки из настоя цикория 20 граммов травы на 0,5 литра воды. Естественно, примочки не следует применять при мокнущей экземе. Две столовые ложки ягод плепихи Залить одним стаканом кипятка, а затем, плотно закрыв, настаивать 30 минут. Пить этот настой следует по 1 трети стакана 3 раза в день. Можно, намочив марлю в соке клюквы, прикладывать ее на пораженные места. Неплохо делать припарки из листьев капусты, сваренных в молоке и смешанных с отрубями. При экземе на локтях можно отваривать в молоке листы капусты и прикладывать их на локти 4-5 раз в день. Зуд и воспаление на руках можно снять ванночками с добавлением в теплую воду отвары из дубовой коры, корневищ лопуха, листьев подорожника и хвоща полевого. И еще к пораженным местам можно привязывать на ночь апельсиновые корки, если на цитрусовые нет аллергии. Положительные ответы на первые 4-6 вопросов говорят о том, что у вас развелась папуловезикулезная стадия экземы. Специалисты в этом случае назначают двухнедельные курсы внутримышечных инъекций тавигила и внутривенных хлористого кальция. Пораженные участки рекомендуют смазывать флуцинаром или лоринденом. Неплохой эффект дает применение подсушивающей салицилово-цинковой пасты лассара. В этой стадии также бывает показан прием антигистаминных препаратов: кларитин, тавигил, супрастин. Для лечения экзем Возникающих на руках от препаратов рекомендуется каждый день в течение 15-20 минут держать руки в прохладной воде, конечно, если экзема не мокнущая, в которой растворена питьевая сода, 1 чайная ложка на 1 литр воды, а затем окунать руки в слегка подогретое оливковое или подсолнечное масло. Смывать с рук остатки масла можно только через 30 минут после проведения этой процедуры. И еще при необходимости можно пить успокаивающие средства. В стадии развития пузырьков можно воспользоваться следующими рецептами из зеленой аптеки. Делать ванны из отвара коры ивы и березовых почек в равных пропорциях. 2-3 столовые ложки сырья, измельченная кора ивы, залить половиной литра кипятка и настаивать в течение двух часов, а затем делать теплые компрессы на пораженные участки кожи. Неплохо чередовать их с компрессами из настоя березовых почек. Вскипятить веточки березы вместе с листьями и, не вынимая их, опустить в этот отвар руки, пораженные пузырьковой формой экземы, на 20-30 минут. Отвар должен быть горячим, как только можно терпеть. После процедуры руки не следует вытирать, они должны обсохнуть сами. Процедуру повторять по 2-3 раза в день и на ночь. Положительные ответы на 7 первых вопросов свидетельствуют о том, что экзема уже перешла в стадию мокнущей. Необходимо в обязательном порядке предохранять пораженные участки кожи еще и от воды. Для лечения мокнущей экземы можно использовать следующие рецепты из зеленой аптеки. Припарка из листьев капусты, сваренных в молоке и смешанных с отрубями. Делать такие припарки нужно 1-2 раза в день. Одну часть дубовой коры следует залить пятью частями воды, кипятить 15 минут, затем настоять 30-40 минут, процедить. К одному стакану отвара добавить одну столовую ложку 30-40% спиртовой настойки прополиса. Полученной смесью смазывать пораженные участки кожи. Выжать сок из листочка колонхоя, смочить им кусочек марли, и наложить на мокнущую поверхность кожи. Процедуру эту можно повторять несколько раз в день. Положительные ответы на все 10 вопросов являются доказательством того, что экзематозный процесс вступил в стадию корочек. Кроме аптечных препаратов, которые обычно назначают дерматологи, можно смазывать пораженные участки кожи три раза в день оливковым маслом или же маслом черного тмина, одновременно принимая это масло внутрь, по одной-две чайной ложки. Курс лечения от 1 до 5 месяцев, в зависимости от степени начинающегося улучшения. Лечение этой стадии заболевания лучше всего начинать с осторожного отделения корочек с пораженных мест при помощи свежего несоленого масла. Внимание! Страдающим экземой не рекомендуется назначать одновременно большое число лекарственных средств, и большое количество лечебных процедур. Конец статьи.